Глава 15. Двигаясь вперёд. Совет кланов проводился раз в месяц. На нём собирались все старшие кланы города для того, чтобы распределить районы, не закрытые охранными барьерами, которые им предстояло защищать от стихийных прорывов из миров соцветия. Несмотря на то, что строго говоря, делать это они были не обязаны, Глава клана Защитной чаши внимательно наблюдал за лицами окружающих его людей. Здесь присутствовали главы 30 старших кланов, и со многими он уже успел перекинуться парой слов. Как и предполагал второй советник, после недавнего нападения престиж клана Чаши оказался серьёзно подорван. Клану с таким трудом удалось начать понемногу набирать очки в совете, и вот ещё один удар опять уронил их репутацию на самое дно. Глава уже получил несколько сообщений о разрыве очень выгодных сделок с некоторыми деловыми партнёрами. И это значило, что кто-то решил воспользоваться ситуацией и нанести им ещё больший урон. Стальные или жаворонки? Пока трудно сказать. Ещё и потеря двух магических свитков высшего класса. Из Гоем прекрасно известно, что воровать. Один из охранных барьеров района счетов опять разрушился. Сказал глава Рухов, слегка наклонившись к голове защитной чаши. Скорее всего, управляющий камнем империи удастся заменить не раньше, чем осенью. До этого момента нам придётся следить ещё и за ним. Это хорошо. Согласен. Торговцам будет полезно узнать, что не только благодаря императору, они могут спать спокойно. Оба главы подумали об одном и том же. Слишком уж удачно сошлись все звёзды. И целый район торговцев оказался лишён в защиты за пару недель до начала заключения нескольких очень важных для всех кланов сделок. Насколько было известно главе защитной чаши, один из великих кланов почему-то обратил внимание на их город. А тут такое событие. Стихийные прорывы неприятны, но если он желает вернуть престиж клану, то должен доказать это делом, продемонстрировать всем, что клан всё ещё силён. Тем более, я доказать это великому клану Ястребов. Именно они курировали весь районный округ этой части империи. Самые великие кланы, считающиеся сильнейшими в мире, строго следили за тем, чтобы репутация кланов как защитников человечества оставалась непоколебима. В тех крайне редких случаях, когда в реальность вторгались разумные из Золотова или Фиолетового миров, или существа титана из чёрного портала, Именно кланы становились главной ударной силой и защитой. Малое количество опор на стороне императора пока не позволяло тому быстро отбивать атаки самых опасных миров. И даже самые мощные охранные барьеры, передовые разработки имперских магов, в этом случае практически не помогали. Разумные легко обходили любые барьеры, как когда-то они обошли барьер на территории клана Защитной чаши. Начинаем, раздался сухой голос. Клан белых вепрей. Жребий первым указал на вас. Выбирайте район. Старик в чёрном церемониальном халате показал светящийся шарик с горящим символом кабана на нём. Район Дара, отозвался глава. Да будет так. Вторым выбор жребия падёт на клан Винценосных руфов. Выбирайте район. Район цветов. Да будет так. Клан Защитной Чаши желает помочь своему союзнику. Глава клана Чаши поднял руку. Ваша просьба удовлетворена, кивает старик. Следующий клан Железного Меча. Сосредоточьтесь на мыслях, носитель, седьмой спокойно продолжал говорить. Пока я терплю жуткую боль и изо всех сил старался не обратить в одну большую глыбу льда содержимое таза, Задача была покрыть лишь тонким слоем поверхность воды, не больше и не меньше. Сам Седьмой не уставал повторять, насколько важно иметь тонкое управление магической силой. Пока это у меня не будет выходить на приемлемому уровне, ни о какой дальнейшей практике не могло быть и речи. Уметь бить грубой силой, каким был, к примеру, росчерк меча, это замечательно, но сразу после такого удара я превращался в уфощ. При этом, как объяснил конструкт Во время такой атаки прорва сила разлетается, никак не участвуя в атаке. По сути, я выпускаю всю накопленную мощь в мир, не пытаясь даже сконцентрировать или сфокусировать. Не говоря уже о том, чтобы просто дозировать. В будущем нам придётся подумать о том, чтобы начать собирать ресурсы для эссенции предела. Как-то заметил Седьмой во время моей очередной попытки правильно распределить магическую энергию. Это специальный настой чистой магической энергии, способный усилить и укрепить силу мага. Придётся постараться, чтобы найти аналоги моих ингредиентов, но не думаю, что во всех мирах соцветия мы не найдём чего-то подходящего под замену. Помимо тренировок магии, Седьмой настоял на ежедневных утренних пробежках, гляною в 15 км. При этом каждый раз он не забывал требовать от меня использования специальной дыхательной техники. С его слов, это одна из самых важных вещей в изучении боевого искусства создателей. И, кстати, с ним-то намного меньше проблем. Там, в отличие от магии, основа у меня есть, а дыхательная техника и базовые движения позволили быстрее начать освоение техники. К сожалению, пока нет мыслей, каким образом можно совместить свод меча и новую технику. Судя по самому поверхностному взгляду, это просто невозможно. Стиль боевого искусства создателей был стремителен. В отличие от свода меча кланов, где во главу угла ставилась сила удара и его разрушительность, каждый воин затачивал себя на то, чтобы его духовная сила была самой острой и смертоносной. Стремительные и смертельные удары свода меча способны в определённый момент даже отделяться от клинка и превращаться в самую настоящую дальнобойную атаку. На высоких уровнях такие войны оказывались способны противостоять даже магам. Что же до изучаймого боевого искусства создателей, то там всё решала скорость. Нанести как можно больше духовных ударов из самых неожиданных позиций, смять и уничтожить оппонента. Защитные стойки и движения там присутствовали, и я даже оценил их изящность, так как они по-иному задействовали энергетику тела, делая ключевую ставку на баланс и мобильность. Но всё же чувствовалось, что свод меча на голову, а то и на две тут выше. Чего не скажешь об атакующей стороне. Я носился по поляне перед домом, устраивая спарринги с тенью, а также рано утром выбирался к тренировочным площадкам, где безжалостно эксплуатировал клановые манекены, отрабатывая на них ключевые движения. О том, что мои тренировки заметят стража, патрулирующие этот район, или немногочисленные камеры, расставленные по территории клана, я не беспокоился. Большинство операторов просто не способны отличить тренировку с водом меча от чего-либо другого. К тому же, седьмой всегда предупреждала о приближении людей и о постороннем наблюдении. Я сделал следующую связку движений, стремительно рассекая воздух баккеном. Духовная сила удара накаляла окружающее пространство вокруг тренировочного меча, из-за чего тот создавал после себя на несколько мгновений самые настоящие алые росчерки. Седьмой постоянно сыпал информацией. Объясняет Ци и иные принципы движений и действий. Одно из базовых вещей энергетической закалки тела является внешнее усиление. Твой дед успешно провёл тебя через это, сделав максимум. Я же ещё больше углубил посаженные им ростки, говорил седьмой. Теперь очень важно использовать эту базу для работы с боевым искусством создателей. Погоди, седьмой. В прошлый раз я не стал поднимать эту тему, но всё же Получается, ты читаешь мои воспоминания как открытую книгу? Так? Я замер на месте. Лишь шум вековых деревьев, растущих вокруг поляны, слышался вокруг. Я ощущаю проделанную им работу. У меня же есть доступ только к части ваших воспоминаний, несущих эмоциональную нагрузку. Слияние магического конструкта с разумом носителя позволило это Вы скорее всего также ощущали на себе эффект слияния. Скажем, странные сны или видения, то, о чём говорил белый тигр. Вот оно. Я сразу припомнил свой сон с пустыней и путешествующим в ней человеком с фонарём. Он несколько раз повторялся и всегда оставался одинаковым. Неужели это какие-то остаточные воспоминания конструкта или что-то совсем иное? Слова того путника звучали как предупреждение. о чём он предупреждал меня? «Носитель, мы полностью слились. Я не могу нанести вам вред, потому что тем самым поврежу себя». «Ну да, конечно. Ты слышишь мои мысли. Хотя без разницы. Как я уже говорил раньше, если ты поможешь мне спасти сестру, цена не важна». «Если вы о захвате тела, то я не могу такое сделать, даже если бы хотел. Мало того». что это неизбежно приведёт к вашей и, соответственно, моей смерти, так ещё и создатели поставили естественный ограничитель. Если поставили, значит, такое уже случалось. Второй сумел подчинить своего носителя. Вот оно как. И что насчёт того, что тело должно в этом случае умереть? Оно и умерло, ровно через 3 суток после подчинения, не выдержав энергетического хаоса. Надо же, интересный рассказ. Но давай продолжать. Изменить что-то я всё равно не могу, зато могу стать сильнее. Продолжим тренироваться. Перед этим я должен кое о чём попросить. Слушай, нужен полигон, закрытый от взглядов других людей. Территория клана это хорошо, но мы постоянно отвлекаемся на патрули. Когда тренировки станут интенсивнее, с этим возникнут сложности. Хорошо, подумаю, что можно сделать. Я мысленно сделал себе зарубку на память. Кое-какие мысли насчёт подобного места у меня тут же появились, но следовало сначала всё как следует обдумать. Тем более, пока ещё этот вопрос не стоял остро. Так мои начальные тренировки под руководством седьмого продолжились. Они перемежались походами в университет, медитацией и редким сном. Иногда ко мне присоединялся фамильный бог с любопытством уточняя тот или иной секрет нового боевого искусства и практики магии. Это странно, но Белый Тигр с большим одобрением отнесся к той магической практике, которую я проходил вместе с конструктом на втором этаже дома. Он сказал, что некоторые магические школы и даже кланы используют подобные способы тренировок и даже дал несколько очень неплохих советов. А еще Бог принес добрые вести. Он сумел разыскать тетушкин схрон. И по его словам, защитный барьер там установлен настолько хорошо, что он сам чуть его не пропустил. При этом щит едва не поджарил тигра, когда тот немного приблизился к нему. Отлично. Радостно потёр я руки. И теперь осталось понять, как вскрыть этот скрон и забрать книги тётушки. Сильно сомневаюсь, Ян, что в ближайшие пару лет это у тебя получится. Заметил тигр, улёгшись на мягкую траву с краю поляны, где я как раз тренировался. «Ну-ну», — махнул я на него рукой, — «дай мне пару месяцев, и сам все увидишь». «Увижу, увижу», — отозвался Бог и заметил. «Ты бы лучше сначала научился второму кругу, а не топтался на первом, как сейчас». «Все будет. Мне пришлось сделать над собой усилие и поднять из таза установленного посредине поляны с помощью магии хаотичную водную... кляксу? Ну или нестабильный шар, если угодно». Последние дни мы с седьмым перешли к более тяжелым тренировкам и пытались взаимодействовать с предметами удаленно. Пока назвать это именно магией, язык не поворачивался. Фокусы. Но уже становилось понятно, что прогресс есть. Но и боли каждый трюк приносил намного меньше, чем раньше. Причиной тому, скорее всего, является окрепшее умение манипулировать магической энергией. «Бу!» — раздалось со стороны тигра. «Я тут же потерял концентрацию!» И вода выплеснулась, обрушившись под ноги мигом, намочив штаны до колен. "Проклятье! Если пришёл сюда мешать, то отправляйся в дом", бросил Гест с раздражением в сторону фамильного божества, издающего звуки, отдалённо напоминающие хухат. Очень редкое зрелище, кстати. У белого тигра хорошее настроение. "Нет уж, Ян, позволь я и дальше посмотрю на твой прогресс. Вот уж точно говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло". Возможно, этот твой конструкт действительно настоящий шанс вернуть молодую госпожу и вновь возродить семью. Впервые за долгое время чувствую воодушевление. Я верю в то, что у тебя всё получится. Да уж. Я почесал затылок. Слова Тигра стали очень неожиданными. Спасибо за то, что поверил в меня. Добавил уже про себя. Всё время с момента, когда потерял семью, старый тигр поддерживал меня. Он старался быть рядом, даже несмотря на то, что я был очень слабым медиумом. Всё это время именно он стал семьёй. И хоть меня безмерно раздражала его ворчливая натура, очевидно, фамильный бог являлся тем единственным столпом, что всё время поддерживал, и, конечно, без его участия, вероятнее всего, сгинул бы в одном из первых рейдов. Да. Спасибо за всё. повторил я. «Чего это на тебя нашло?» — удивился Тигр, но что-то в его взгляде поменялось, когда он посмотрел в глаза. «Не за что. Просто будь сильным, Ян. А там прорвемся», сказал он через некоторое время. Практика боевого искусства создателей и магии продолжалась. Между делом съездил за пришедшим бронекостюмом. Когда надевал его, почувствовал, что, несмотря на все заверения продавца, Тут всё же немного стеснело движение. Не критично, но неприятно. Впрочем, с другой стороны, это отличная защита, и потому пренебрегать ей не стоило. Где-то ещё через 2 дня пришли ответы на запросы в рейды. Все с отказом. Пришлось регистрироваться по новой. Я прекрасно понимал причину отказа. Не каждый рейд-лидер согласится брать к себе неизвестного, безликого, с одним единственным походом в синий мир в посложном списке. Удивительно, как предыдущий рейд-лидер с такой готовностью согласилась взять меня тогда. Кстати, о ней. Если не получится получить доступ к рейду через приложение, может поговорить с действующим рейд-лидером? Возможно, она посоветует, к кому обратиться. Решив не откладывать дело в долгий ящик, я во времени большого перерыва в тренировках прямо из приложения набрал номер. Внутренняя сеть наемников позволяла это делать, не раскрывая личности. Да? Да. услышал я голос девушки в трубке. «Госпожа...» Я повернул визитку лицевой стороной, глядя на выгравированные на ней имя и фамилию рейд-лидера. «Семенова. Это наемник, что помог вам в недавнем синем рейде». «А, безликий. Вижу по айди. Чего хочешь? Неужели решил рассекретиться и показать миру свое лицо?» Весело донеслось из телефона. «Не совсем. Я уже пару недель не могу найти рейд в зеленый или синий мир». И хотел узнать, не помогу ли я тебе сведя с верясным нужным рейт-лидером, да? Догадалась девушка сходу. Ну, слушай, ты меня, конечно, спас, и спасибо тебе за это, но всё же просить за тебя, да ещё и под собственную ответственность, простинь, не готова. Я вздохнул. Понятное дело, она не хотела рисковать своей репутацией из-за неизвестного. Пускай спасши её человека. Но есть вариант, добавила вдруг девушка. И какой же? Обрадовался я, хоть и предчувствуя, что сейчас будет какое-то странное предложение. Так и случилось. Я собираю рейд в редкий сиреневый мир, и мне нужны люди. Он по уровню где-то соответствует синему, без агрессивной среды, поэтому полная защита там не нужна. Можно даже обойтись его вовсе без неё. И если присоединишься на одну вылазку к моему рейду, то так и быть, я замолвлю за тебя словечко. И так, согласен. Если не секрет, зачем тебе обычный наёмник с золотым значком? Всё просто. Как я уже сказал, людей очень не хватает. Многие не желают посещать Сиреневый мир, потому приходится собирать наёмников любыми способами. Хорошо. Что я ещё мог ответить? Мне нужно увеличить шансы попадания в другие миры: в синий, зелёный или оранжевый. Неважно. Отлично. Не беспокойся, помимо тебя там будет ещё много одиночек. поэтому изгоем ты там себя точно не почувствуешь», сказала Оксана и, хихикнув над своей шуткой, продолжила. «Обычная вылазка, только с небольшим, ну или большим нюансом. Пришлю описание и саму заявку в рейд на приложение. Ознакомься. Да, и загляни завтра в гильдию. Наниматель желает встретиться с членами рейда. До встречи». «Ага, до встречи», сказал я и нажал отбой. «Сиреневый мир, вот же отстой!» Да ещё и наниматель. Получается наёмный рейд. Это опасное место. Тут же подал голос седьмой. Ну как сказать? Я попытался припомнить всю информацию о том месте. Сиреневые врата вели в малоизученное области пространства неизвестного мира или миров. Клановые и правительственные отряды переднего края уже пару лет как изучили порталы и признали их безопасными. Поместив где-то между оранжевым и синим мирами, но особой популярности сиреневый не получил. Почему? Насколько мне помнилось, в отчётах говорилось о сложных магических явлениях, присущих тем местам, плохо воспринимающихся человеческой психикой. Это не редкость, когда те или иные врата оказывались малопригодными для исследования и добычи ресурсов. К примеру, серые порталы представляли собой просто редкие островки парящих в абсолютной пустоте осколков некогда развитой цивилизации. Мало того, что там требовались костюмы повышенной защиты, так ещё и обитающие в сером мире монстры были настоящими, ожившими кошмарами, с которыми с трудом могли справиться даже войны уровня опоры нации. Поэтому те врата очень быстро опечатали, а единственное их спонтанное появление в одном из городов империи чуть не превратило целый регион в выжженную пустыню. А что не так с сиреневым миром? Носитель прервал мои мысли седьмой. Но этого я так до конца и не понял. Там действуют определённые законы, работающие вместе с привычной нам магией и физикой, превращая мир во что-то совершенно невообразимое, непонятное и потому опасное. Давай прогуляемся до библиотеки клана. Я как раз давно хотел прочитать некоторые труды по принципам магического воздействия и заодно попробуем найти свежие выкладки по сиреневому миру. Это куда лучше, чем рыться в интернете. Клан всегда проверяет на достоверность всю информацию, хранящуюся в библиотеке. В этот момент меня отвлёк весёлый дилинь на смартфоне. Как и обещала Оксана, она прислала предложение в рейд. Бегло пробежался по уже согласившимся и не заметил ни одного безликого. Ну и плюс к тому, все, как один наёмники, обладали значком от золотого ранга и выше. Это говорило о том, что рейд-лидер рассчитывала на столкновение с кем-то и чем-то, способным навредить даже сплочённым командам серебряных. Так, стоп. А почему рейд обозначен как спасательный? Я аж присел на кровать от удивления.